После ужина Бена пустили к Мэтту Берку. Только посмотреть, пока Мэтт спит. Но кислородную подушку уже убрали, и сестра сказала, что завтра утром Мэтт почти наверняка сможет говорить. Бен подумал, что он ужасно постарел. Лежа здесь, с из ворота больничной пижамы морщинистой шеей, он выглядел жалким и беззащитным. — Если это правда, — подумал Бен то эти люди не поймут тебя, Мэт. Ты попал в цитадель неверия, где кошмары лечат скальпелем и уколами, а не библией или заклинаниями. Если в их стройной жизненной системе вдруг обнаружатся зияющие пробелы, они его просто не заметят, не захотят замечать. Он подошел к изголовью и осторожно приподнял голову Мэтта. На шее не было никаких отметин. Он немного помедлил. Потом подошел к шкафчику. Там лежали вещи Мэтта, а на внутренней ручке висел тот самый крест, с которым его видела Сьюзен. Бен снял его и надел Мэтту на шею. — Эй, что вы делаете? У двери стояла сестра с уткой и кувшином воды. — Надеваю ему крест, — сказал Бен. — Он что, католик? — Теперь да, — ответил Бен мрачно.